11. Пространство Союза. Система Прайм. Столичная планета Альфа. Когда распахнутый люк катера остался позади, а броня устремилась в темноту, как ракета малого тоннажа, Хирш позволил себе мысленно застонать. Дело сделано, теперь не отступить. И можно спустить, привезя логику, сомнения, подозрения и прочую чушь, надёжно упрятанную на время старта в самые глубины души. Позиция была просто идеальной. Командир осы подвёл бот вплотную к фрегату — как если бы это был обычный десантный корабль, готовящийся принять на борт отставший малый катер. Манёвр был идеальным, придраться было не к чему. Да, разумеется, никакой стыковки не планировалось. До фрегата несколько километров, но это мелочи, вздор. Глядя сквозь визор боевого забрала на приближавшийся борт фрегата, лишь кое-где, подсвеченный точками стыковочных огней, аран затаил дыхание. Маршрут рассчитан прекрасно. Вычислители фрегата, осы и даже боевой брони вместе высчитали и заложили в эскин наилучший вариант разгона, движения и торможения. Автоматика лишь немного посопротивлялась нестандартной ситуации, но программисты «Баронета» быстро её усмирили. Что они при этом говорили про сумасшедшего адмирала, Хирш не знал и надеялся, что никогда не узнает. Позиция старта идеальна, курс идеален, запас топлива, расчётная скорость, состояние систем полёта идеальна. Всё идеально. Но тогда, полсотни лет назад, всё тоже было идеально. Однако учение пришлось остановить, чтобы выловить из открытого космоса одного очень самоуверенного юнца в боевом десантном скафандре. Хирш, не отводя взгляда от едва заметных светящихся точек, обозначавших грузовой шлюз, тяжело вздохнул. Какого чёрта? Он уже не тот сопляк, прыгнувший за борт, чтобы доказать командованию теорию о возможном абордаже противника. Броня зажгла, на внутреннем забрали огонёк, сигнализируя о коррекции курса. Двигатели дрогнули, переходя в режим торможения. Всё согласно плану. согласно Камеры показали адмиралу точку назначения. Огромная квадратная дыра в борту. Отлично. Грузовой шлюз открыт. Команда баронета не подвела. Теоретически этот шлюз использовался только для погрузки вооружения и припасов во время стоянки корабля в порту Строго говоря, это один из многих шлюзов в борту — И далеко не самый большой. Глупо загружать корабль через одну узкую дыру. Для этого есть ещё полсотни разных дверей, что позволяет очень быстро набить корабль всевозможным добром от торпед и до свежего постельного белья для экипажа. «Нервничаю», — отметил Хирш. «Голова забита разной дурью. Соберись, ну же. Соберись, курсант. Высадка». Чёрный проём шлюза, подсвеченный по краям навигационными огнями, рос на глазах. В тот миг, когда он заслонил собой всё на свете, броня адмирала активировала маневровые двигатели, гася скорость, а потом развернулась ногами к чёрной дыре. Медленно, в кромешной темноте, в тишине, нарушаемой лишь стуком сердца, Хирш вплыл в распахнутые створки грузового шлюза, проплыл вперёд уже по инерции и сразу почувствовал, как броню дёрнуло вниз. Искусственная гравитация в отсеке работала прекрасно. Броня автоматически запустила движки, борясь с притяжением, погасила падение, выровняла положение в пространстве, зависнув над полом, и опустилась. Когда стальные боты лязгнули о металлический пол, в отсеке вспыхнул свет. Хирш присел, выпрямился и оглянулся. Да, отсек невелик по меркам космического флота, но в него поместилась бы парочка десантных ботов. Теоретически сюда действительно можно было бы загнать осу Но вот это уже не находчивость отвага, а слабоумие. Во время боя втыкать один корабль в другой. Так и до аварии недалеко. Другое дело один мелкий адмирал. Он не смог бы причинить большого вреда фрегату, даже если бы что-то пошло не так. Аарон оглянулся. Огромные створки за его спиной уже закрылись. Скоро должно было начаться шлюзование. В отсек начнёт поступать атмосфера, давление выровняется, и можно будет открыть внутренние двери. Учитывая размер отсека, это займёт какое-то время. Тем не менее, он на месте. Операция завершена. Движением глаз Хирш переключил каналы, отменяя режим радиомолчания, и вызвал командира Асы. «Адмирал Хирш», — сказал он, — «операция высадки завершена успешно». «Адмирал!» — с явным облегчением выдохнул командир бота. «С вами всё в порядке?» «Всё штатно!» — откликнулся Аарон, удивлённый такой фамильярностью на боевом канале. «Причины вопроса?» «Над фрегатом была схватка», — отозвался командир осы. «Два атакующих корвета, их перехватил наш истребитель. Один из вражеских кораблей врезался в фрегат, я не могу установить связь с дежурным по кораблю». «Что за...» — хирш нахмурился. «Оса, статус!» «Возвращение на исходную позицию согласно плану», — отозвался капитан. «Мы уже подходим к атмосфере. Скоро выйдем из зоны связи с боевой бронёй». подтверждая завершение операции десантирования», — бросил Хирш, широкими шагами устремляясь к едва заметным в стене створкам. «Оса, следуйте одобренному ранее плану». «Есть», — отозвался командир бота и, помедлив добавил, «Удачи, адмирал». Аарон не ответил, с раздражением отключился от канала внутренней связи и уставился на стальные раздвижные плиты, ведущие внутрь корабля, к грузовым палубам. На его вызов капитан Баронетта не ответил, и неудивительно, если фрегат атакован, командованию не до случайных вызовов. Но не отвечал и общий канал связи с судном, а его, по идее, должен держать на контроле дежурный офицер связи. Не отвечали и автоматика, и подключение к сетям. Конечно, есть и аварийные каналы связи, известные офицерам корабля, а не случайным гостям. «Что за чёрт?» — раздражённо повторил Хирш, уставившись на стальную переборку. «Броня показывала, что отсек наполняется атмосферой. Медленно, слишком медленно. Что происходит на фрегате? Повреждение связи, командная рубка уничтожена. Если бы он был на осе, то попробовал бы связаться с кораблём, через общие каналы военной связи флота, централизованно. А так его скафандр слишком ограничен в диапазоне связи. Впрочем, командиру десантного бота тоже не удалось установить связь с фрегатом. Хирш сжал стальные кулаки и уставился на стену. атмосфера в отсеке было уже достаточно для аварийного открытия. Ещё минута, ещё, всё, норма. Можно открывать проклятые заслонки. Но... Ничего. Аарон почувствовал, как в глазах потемнело. «Что за глупость?» Он выкинул безумный трюк, чтобы добраться до корабля, и вот стоит как дурак перед закрытой дверью. Как сопляк, незваным явившийся к девчонке в гости с букетом цветов и мнущийся в пустом коридоре, потому что подружка явно не ждала его визита. Медленно закипая, Хирш переключил режимы связи и зашевелил пальцами, управляя системой скафандра. Сканирование всех открытых частот. Аварийные каналы, открытые внутренние передатчики, голосовые чаты и всё, что можно найти — «Всем, кто меня слышит! Попытка захвата корабля!» Чей-то голос громом раскатился в ушах, и Хирш похолодел. «Что? Это то, о чём он подумал? То самое?» Спохватившись, адмирал дёрнул пальцем, ловя открытую аварийную волну. «На связи адмирал Хирш!» — прорычал он. «Кто в эфире?» «Капитан третьего ранга Грегор Вайс!» — прошелестел голос. «Командир второй эскадрильи истребителей, носитель «Заря», красный лидер». «Что происходит?» — резко спросил Аарон и сообразил, что в эфире. «Тот самый истребитель, о котором упоминал командир осы». «Фрегат атакован», — доложил пилот. «Столкновение. Вражеский корвет повредил командную рубку. Не могу установить канал голосовой связи». «Я тоже», — резко бросил Хирш. «Что там про захват судна?» «Адмирал, вы на борту?» «Это вы только что влетели в открытый грузовой шлюз, как ракета?» «Да», — отрезал Хирш. «Я в ангаре. Что там про захват?» «Я...» — пилот откашлялся. «Я видел такое в прошлом бою. Малое судно противника упало на наш корабль. Видимо, с него кто-то проник внутрь, на командные палубы. Фрегат потерял связь, управление, а потом... Потом атаковал наши корабли». цыдя сквозь зубы ругательства, Аарон отступил на шаг от закрытых дверей. Подумав, сделал ещё шаг. «Я знаю...» — продолжал пилот. «Это звучит как бред, но я видел это своими...» «Капитан Вайс!» — позвал адмирал. «Вы доложили о происшествии командованию?» «Отправил сообщение на носитель истребителей», — отозвался тот. «Но тут... Адмирал... Что?» — буркнул Хирш, сверляв взглядом бронированную стену. «Приближаются корабли противника. Звено лёгких корветов, четыре вымпела. Время до огневого контакта пять минут. Мои истребители будут тут через шесть. Баронет, насколько я вижу, не предпринимает никаких мер к защите». «Держи оборону, капитан», — отрезал Хирш. «Приоритетный приказ под мою ответственность. Будь тут со своей эскадрильей держи связь со мной и молись, сынок, если знаешь хоть одну молитву». Отключив микрофон, Хирш отступил еще на пару шагов, сверляв взглядом серые двери шлюза. «Мой корабль», — процедил он сквозь зубы, чувствуя, как волосы на затылке становятся дыбом. «Мой чертов фрегат!» И вскинул обе руки. Плечи брони набухли башнями боевых орудий, и четыре луча одновременно ударили в переборку. Плечевые орудия главным калибром, пульсаторы на предплечьях малым Всё, что было в дело. По забралу рассыпался алый ворох предупреждения об ограниченности боезапаса, о перегрузке реактора. Да, чёрт возьми, реактор главного калибра на последнем издыхании. Заряда почти не осталось, но кто же знал. На серой переборке появилось светлое пятно раскалённого металла. Аарон отступил ещё на шаг, когда броня предупредила о возможном перегреве. Да, с внешней обшивкой корабля такой фокус не пройдёт. Но это внутренняя переборка. Это же не сама переборка, а всего лишь дверь. А броня десанта, она рассчитана на бой в укреплённых районах. Главный калибр на плечах издал предупреждающий писк и отключился. Плающие лучи энергии, лившиеся с плеч адмирала, погасли. В наручах ещё оставался заряд вспомогательных излучателей, но крохи на пару выстрелов. Аарон опустил руки и уставился на оплывающую багровую кляксу, растёкшуюся по бронированной стене. Стиснув зубы, он отступил на шаг, чуть присел, активировал форсаж механики передвижения и рванул вперёд. Словно железный локомотив, набирая ход, с грохотом и лязгом адмирал устремился к двери, выставил левое плечо и с разгона ударился в створки. Размягчённая броня промялась, поддалась, стекая большими раскалёнными кусками на пол. Экран шлема взорвался предупредительными надписями, завыл зуммер, сообщая о повреждениях в левом плече и локтевом суставе, перегрузка защитных систем, перегрузка реактора, возможные повреждения, превышение расчётного сопротивления. Захрипев, Хирш рванул вперёд, протискиваясь сквозь расплавленные двери. Со скрежетом и треском он сделал шаг вперёд, ещё один. Голова и руки протиснулись в коридор, металл остывал, становился крепким, но хрупким. Хирш ударил бронированным коленом раз, другой, и скрежеща протиснулся в коридор. Покачнувшись, он обернулся. В остывающей двери осталась огромная дыра с рваными и оплывшими краями, словно в неё выпалили из тяжёлого плазменного орудия — Собственно, так оно и было на самом деле. Хирш помотал головой, развернулся и пошёл вперёд по широкому коридору грузовой палубы с каждым шагом, ускоряя ход. Ему не нужна была карта. Он знал конструкцию этого типа фрегатов, как свои пять пальцев. Нужно только добраться до центрального лифта, а там уже дело техники. На ходу аран быстро скользнул взглядом по показателям брони. Левое плечо повреждено, но сустав работает. Защита левой стороны с термическими повреждениями. Левый бедренный сустав шевелится плохо, и это мешает набрать скорость. Запас вооружений, главный калибр на нуле, на ручных излучателях меньше процента мощности. Ну, так себе, на пару выстрелов. Есть, конечно, ещё малые бронебойные ракеты для тяжёлой техники, но использовать их внутри помещения — самоубийство, а вот реактивные двигатели в порядке, реактор выдаёт больше 70%. Это хорошо, очень хорошо. Когда адмирал подбежал к широким раздвижным дверям, ведущим к центральной транспортной хорде, ожила внутренняя сеть. Системам брони удалось автоматически подключиться к местной сети фрегата. Корабль опознал командующего флотом обороны и открыл приоритетный доступ к системам. Двери перед Хиршем распахнулись, и адмирал, тяжело лязгая железными ботами, вывалился в общий коридор, ведущий к лифтам. Оглянувшись по сторонам, Аарон устремился вперёд, по следующему коридору, уже не такому большому и абсолютно тёмному. Вокруг ни души. Это неудивительно. Во время боя команде не положено болтаться по подсобным помещениям. Но Аарон чувствовал себя неуютно. Что-то происходило на корабле, и он не мог понять, что именно. Но сейчас не до дурных предчувствий. Сейчас ему нужно добраться до командной рубки. Чего бы это ни стоило. Свернув пару раз, Хирш вышел к дверям хорды, центрального лифта. Эта огромная труба пронизывала корабль насквозь, и специальные вагоны, которые принято было называть «лифтами», могли на огромной скорости перемещать персоналы грузы от кормы до носа. Сейчас, во время боя, они, конечно, были отключены, сами лифты в доках. Во время боя им двигаться нельзя. Серьезная тряска может запечатать хорду движения, и лифт с персоналом застрянет. Подойдя к дверям, Хирш металлическими пальцами содрал панель управления и повернул аварийный рычаг движения — На броню тут же пришёл запрос о подтверждении от искина корабля, и аран заверил его адмиральским кодом. Световые полосы на дверях лифта погасли. Система движения центральной хорды отключилась, как во время аварии. Адмирал, недолго думая, взялся за створки металлическими руками и раздвинул их в стороны под протестующий скрип сервомоторов. «Немного, чуть-чуть. Надо просто приоткрыть щель в огромный туннель, только и всего». Сунув голову в темноту, Хирш зажёг налобный прожектор и окинул взглядом пустое пространство. Проверил связь. На его вызовы по-прежнему никто не отвечал, будто центральный узел был недоступен. Конечно, если знать личные коды экипажа, можно попытаться связаться напрямую с вахтами пилотов, навигаторами, оружейным отсеком или с кем-то ещё. Но он чужак для корабля. Для него открыт лишь личный командный канал. Самый главный канал, это верно, но на нём пусто. «Есть общая связь с адмиральским приоритетом, но и от неё никакого толка, потому что и тут никто не отвечает». Хирш бросил взгляд на часы. «Сколько прошло времени? Три минуты пять? Что там делает Вайс? Отбивает атаки противника или уже превратился в ком раскалённой плазмы? Ох, не к добру это всё, не к добру». Хмурый Хирш шагнул в чёрный проём и активировал полётный режим брони. Реактивные двигатели запустились успешно, автоматика выровняла курс, и адмирал снова устремился в темноту, подобно ракете, пущенной в цель. Несясь на бешеной скорости по широченной трубе центрального лифта, Хирш с некоторым запозданием подумал, что, наконец, сделал это, осуществил свою мечту, взял на абордаж целый фрегат, как самый настоящий пират, правда, свой собственный фрегат и безо всякого сопротивления. Времени ему хватило ровно на одну усмешку. Потом впереди появилось пятно света. Броня взвыла предупреждающим зумером Аарон сбросил скорость и скомандовал поворот. Туннель впереди был разбит. В стене виднелся огромный пролом. В него аран и нырнул, пытаясь погасить скорость. Это ему почти удалось. Идеальной посадки не вышло. Пришлось кубарем прокатиться по коридору и с лязгом впечататься в стену, разнеся к чертям собачьим какой-то из блоков технического обслуживания. Поднимаясь из его обломков, Хирш бросил взгляд по сторонам. «Плохие новости. В коридоре разбиты стены, потолочные плиты изуродованы, обнажая пустоты и балки несущих конструкций, выжженные следы на стенах и полу. Тут был бой. Вайс или как там его, скорее всего, прав. Это вражеский десант. Хорошие новости. До входа в командную рубку подать рукой». Скрипя и лязгая поврежденной бронёй, Хирш направился вперёд к раздвинутым дверям, ведущим к центральным отсекам. Он шёл быстро, но не забывал посматривать по сторонам. В коридорах пусто, но на стенах виднеются выжженные пятна и проплавленные канавы. Свернув к центральной площадке, аран чуть не наступил на тело. Это оказался молоденький энсин в комбезе технической службы. У него была полностью сожжена голова. От неё остались одни угли. Сердито засопев, Хирш аккуратно переступил через труп и двинулся дальше, к самой площадке, где находился вход в командную рубку. Здесь, на небольшом перекрёстке, он остановился. Двери в рубку управления фрегатом открыты, стальные, толстые пластины заслонок раздвинуты. Около них на полу лежали пятеро морских пехотинцев в чёрной лёгкой броне. Они обороняли дверь до последнего. Рядом в повалку лежали несколько матросов фрегата и кто-то из техников. Они ещё сжимали оружие, и почему-то казалось, что они палили друг в дружку. Аарон скинул левую руку и устремился к дверям, тяжело печатая шаг. Тёмный коридор, ведущий в центральный зал, был пуст, но на стенах виднелись длинные чёрные полосы, оставленные огнём. Свет впереди мерцал, будто все экраны в общем зале управления сошли с ума. Подходя к светлому проёму, адмирал лишь на миг замедлил шаг, с сожалением поняв, что нужно было брать костюм с полным зарядом оружия. Огромная комната, похожая на шар, где вместо стен были экраны управления, была залита светом. Несколько экранов были разбиты и мигали, как взбесившиеся стробоскопы. Здесь было людно, очень людно. За пультами, раскиданными по залу, горбились дежурные, вдоль стен бродили техники, в центре, у блока управления, толпился сразу десяток человек. Сделав шаг, Арон застыл. В тот же миг все, кто был в зале, все они обернулись к нему. Одновременно. Даже не успев подумать, Хирш чисто инстинктивно отметил несоответствие. Слева, далеко в углу, из-за пульта поднялась чёрная фигура — «Скафандр неизвестного типа, ему не место в рубке управления фрегатом «Союза». Не размышляя, Аарон скинул руку и выстрелил, прежде чем успел подумать об этом. Полный заряд, максимальная мощность. Уничтожить чужое, злое, неизвестное, неправильное». Черная фигура вспыхнула, как факел, когда лучи от выстрела Хирша пронзили ее насквозь. Две дыры в черной груди расползлись в сторону алыми звездами, слились в одну большую пробоину, перерезавшую пополам чужой скафандр. Миг спустя верхняя часть отделилась от туловища и тяжело упала за пульт. Аарон обернулся к центральному блоку и вовремя. Толпа людей в мундирах фрегата зашаталась, расступилась и открыла ещё одного чужака в чёрной броне. На этот раз Хирш успел всё рассмотреть. Чёрные, чуть надутые латы, похожие на глубоководный костюм. Гладкие большие плечи. Вместо шлема шар из прозрачного пластика. И сквозь него на адмирала смотрит человек. Всё же человек, широкое бесцветное лицо, бледные сжатые губы, острые скулы, чёрные глаза, лысый, как бильярдный шар череп, измождённый, вымотанный до предела, высохший, как мумия, но человек. Глубоко запавшие глаза, похожие на чёрные угольки, встретились взглядом с адмиралом, блеснули. В тот же миг внутренний шлем взорвался алыми предупреждающими надписями, неизвестное излучение, энергетическое воздействие, экстремальная опасность. Хирш скинул обе руки, целясь в чёрного человека, но наручные излучатели лишь полыхнули световым сигналом, означавшим, что заряд полностью израсходован. «Опасность!» Хирш почувствовал, как закружилась голова. Алые буквы предупреждения поплыли перед глазами, сливаясь в один пульсирующий шар. «Плохо», «Дурно», «Опасно». Шатаясь, аран сделал шаг вперёд, вытянул руку, пытаясь ухватить чёрную фигуру, на глазах превращавшуюся в расплывчатое пятно. «Далеко. Да не слишком далеко. Не дотянуться. Нужно отдохнуть. Нужно просто прилечь, перестать думать». аран прокусил губу и закричал от боли, разъявив пересохший рот. Брызгая кровью на внутренний экран шлема, он скинул руки и активировал броню. Реактивный двигатель включился, как ему и было положено. Адмирал в своём сером стальном костюме, обожжённом, запачканном гарью, взмыл над полом и устремился к врагу. Реактивная струя за ним выжигала пол и пульты, сбивала с ног людей и расшвыривала стулья, но он летел. В мгновение ока Хирш оказался у центрального блока, ударился от чёрного человека, сбил его с ног, как кеглю, и навалился сверху всем весом десантной брони. Завывал зумер повреждений, броня надрывалась, предупреждая о поломках. Перед глазами всё плыло, но Аарон, роняя с губ покровавленную пену, вскинул руку и опустил бронированный кулак на прозрачный шлем. Он захрустел, пошёл трещинами, как разбитый хрустальный шар. Сквозь щели на адмирала глянули глаза чужого. Они наливались невиданным светом, ярким сиянием, шедшим изнутри, из самой души этого существа — Лицо врага потемнело, словно отожога, глаза засверкали. Аарон ударил ещё раз и ещё. Прозрачный шлем лопнул, осыпался звенящими осколками, как разбитое окно. огромный железной пятернёй Хирш вцепился в почерневшее лицо врага, сжал стальные пальцы, конкая податливую плоть. Череп чужака лопнул, как переспевшая дыня. Адмирал заревел, рывком поднялся на ноги, выдернул ошмётки головы врага из разбитого шлема и отшвырнул их в сторону. Покачиваясь, херш обернулся. Перед глазами прояснилось. Голова больше не кружилась, лишь в затылке пульсировала боль. Крики системы безопасности брони умолкли. Она больше не фиксировала никакого враждебного излучения. Плечо кольнуло. Очнувшиеся системы сделали автоматический укол, вливая во владельца десяток лекарств. Чувствуя, как из прокушенной губы по подбородку течет кровь, Арен медленно повернулся, обозревая зал. «Все, кто минуты раньше был на ногах, сейчас лежали. Кто-то шевелился, дергал ногами, мотал головой, но большинство лежали неподвижно, как трупы». Хирш медленно втянул носом холодный стерильный воздух, куда медицинский блок брони успел впрыснуть что-то, поддерживающее силы. Ещё раз осмотрел зал. «Никого». Медленно наклонившись, он поднял с пола чей-то лучевой пистолет. Стандартная система, опознавания свой-чужой. Пистолет принял сигнал от брони Хирша, опознал адмиральский доступ, зажёг огонёк готовности. Выпрямившийся Арон взглянул на пустой проём входа в зал управления. «Никого. Но это ещё ничего не значит». Не опуская пистолета, адмирал попятился, подошёл вплотную к блоку управления, горевшему тревожными сигналами. Свободной рукой тронул панель идентификации. Система опознала сигнал его брони, установила личность, приняла личный код и шифр. Но затребовало подтверждение генетического кода. Управление боевым фрегатом — это вам не дверь открывать, тут всё серьёзнее. Хирш мрачно глянул на серую панель, двинул пальцем — Когда забрала скафандра, распахнулась, он плюнул кровью на панель и снова закрыл броню, так и не отведя пистолета от пустого дверного проёма. Его крови вполне хватило для эскина. Система тут же засияла всеми цветами радуги, подтверждая полную передачу управления. Броня Хирши была встроена в систему корабля, и именно ей было передано управление. Первым делом Аарон открыл каналы связи. Общие, аварийные. Ему некогда было искать позывные конкретного судёнышка. «Вайс!» — позвал он. «Капитан!» «Адмирал», — хрипло отозвался истребитель, — «что у вас?» «Я получил контроль над судном», — сообщил Ларен. «Что у тебя?» «Атака отбита», — доложил истребитель. «Мы сопровождаем баронет». «Хорошо», — одобрил Хирш. «Оставайтесь в режиме сопровождения. Следите за фрегатом. В случае враждебных действий в отношении нашего флота приказываю уничтожить баронет. Приоритет приказа — адмирал Хирш, командующий флотом обороны». «Так точно, адмирал». — ответил Вайс после небольшой паузы. — Приказ принят. Аарон отключил канал связи с истребителем и вошёл в блок управления фрегатом. все данные теперь он выводил на экраны, висевшие на стенах. Привычная работа командира — контроль, анализ, формирование политики действий. повреждение связь... Чёрт. Действительно, связь повреждена. Внутренняя сеть выгорела, и никто не позаботился активировать резервную систему. Но аварийный канал работает. Говорит адмирал Хирш, командующий флотом обороны Союза. Его голос громом разнёсся по всем отсекам через динамики аварийной связи. «Нахожусь в рубке управления фрегата «Баронет». Атака противника на зал управления отбита. Контроль над судном перешёл ко мне, принимая командование фрегатом «Баронет». Всем резервным дежурным смены, вахтенным офицерам, командирам смен и ответственным за отсеки немедленно доложить статус по аварийным каналам связи». Хирш не знал, подействует это или нет, но через секунду на боковом экране побежали строки контактов. Отсеки докладывали о готовности. Люди живы, работают, вахтенные смены на месте. До них не дотянулась атака чёрных людей. Пусть зал управления пострадал, и командование, скорее всего, уничтожено. Такое бывает во время боя при попадании в командную рубку. Центр управления разбит, но сам корабль живёт и выполняет приказы, и дубль команды сейчас заработают, получив соответствующие указания. «Ага», — удовлетворённо сказал Хирш, увидев ответ командира морских пехотинцев, охранявших порядок на судне. «Вот как». Он шевельнул пальцем, выделяя контакт для связи. «У них сейчас будет много работы. На борту происходит чёрт-те что, и ребятам придётся одеться в тяжёлую броню. Тяжёлую, чтобы её десантную броню, лучше которой ничего на свете нет». Удовлетворённо вздохнув, Хирш поднял взгляд. Он стоял в центре управления внутри мерцающей сферы из экранов. В ней мягко светились волны океана так необходимой ему информации. Наконец-то! Теперь начнётся настоящая работа.